— Никогда! Прохор с силой швырнул карандаш и встал. Волк тоже вскочил. — Оставь меня! Прошу! Прошу! В спазме припадка прохрипел Прохор. У пристава упало сердце. Он взмахнул рукой и, пустливо, отступая к двери, никак не мог засунуть платок в карман. Яростный взгляд Прохора Вышвырнул врага из башни вон. Было воскресенье. Андрей Андреевич Протасов захворал. В сущности, хворь небольшая, болела голова. Градусник показывал 37,3. Как жаль, что фельдшер уехал в разведку с Прохором. Доктора же в резиденции не было. Как ни настаивала Нина, Прохор не желал. Мы с тобой здоровы а для рабочих и за глаза. Катерина Львовна, однако, Протасову заходить стеснялась. Пришли вдвоем с Ниной. Анжелика, впуская их, поджала губки и с раздражением сказала, «Андрей Андреевич больный». Протасов в меховой тужурке сидел за столом в кабинете и студировал историю французской революции. Он подчеркивал абзацы, делал из книги выписки. При появлении женщин он быстро встал, и извинился за костюм. Катерина Львовна подала ему букет садовых цветов. Нина же быстро пришпилила к его тужурке бутон комнатной розы. «Мне больше к лицу шипы, чем розы», — попытался он сострить. Он всегда чувствовал себя неловко в женском обществе. «Почему вы, Андрей Андреевич, такой дикий?» — спросила Нина. «Вот я вам невесту привела». Катерина Львовна закатила глазки, замахала надушенными ручками. «Ах, Нина, а ты всегда меня введешь в конфуз». «Ага, ага», — засмеялся Протасов. «Вы не отпираетесь?» «Значит, что? Значит, вы действительно невеста?» «Ах, что вы, что вы!» — испугалась Катерина Львовна, окидывая стены ищущим взглядом. «Что? Зеркальце? Идвольте!» Андрей Андреевич выхватил из письменного стола маленькое зеркало и ловко подсунул ей. «Нет, нет, нет, что вы!» — смутилась Кэти и, схватившись за прическу, тотчас же влипла в зеркало. Протасов приказал Анжелике подать кофе. Кэти была очаровательна. Она блистала зрелой молодостью, розово-смуглым цветом щек, взбитыми в высокую прическу черными с блеском волосами. У нее темные глаза, строгие прямые губы, тонкий нос. Если бы не холодность общего выражения сухощавого лица, ее можно бы счесть красивой. Протасов прозвал ее Кармен. Она недоумевала, похвала это или порицание — И когда он так называл ее, она всегда вопросительно улыбалась. За кофе завязался обычный интеллигентский разговор с горячими спорами, словесной пикировкой. Говорили о Толстом, о Достоевском. Нина ставила неразрешимые вопросы. Почему, мол, в жизни царит власть зла? Почему зимой не расцветают на лугах цветы? или безответно и наивно, она ударялась в надоедные мечты о мировой скорби. Протасов только лишь набрал в грудь воздуху, чтобы опрокинуть на Нину свой обычный скепсис, как Кэти наморщила с горбинкой нос, заглянула в сумочку, сказала «Ах!» и, отбежав к окну, громко расчехалась. Инженер Протасов, быстро оценив ее смущение, Тот же подал ей выхваченные их комоды носовой платок. «Мерси». Щеки ее покрыли с краской. «Ах, какой вы, какой вы, что, замечательный!» Инженер Протатов поярошил стриженные под бобрик свои волосы, улыбнулся и проговорил. «От наших ветреных разговоров вы, кажется, получили насморк». Глаза Нины тоже улыбались, но от их улыбки шел испытующий отчужденный холодок. «Что вы читаете, Протасов?» Пересев на диван, вздохнула она. «Историю французской революции». «Вот охота!» Прищурившись, небрежно бросила Нина. чего же?» «В прошлом есть семя будущего».